Глава 18. Тревога. В 5 часов утра по местному времени Филиппа разбудил дежурный сети Спрута-2. «Прошу прощения, мансеньор, по системе объявлена тревога. В поясе астероидов замечен зеркальный объект. Хронозеркало?» — подхватился Ромашин. «Так точно. Диаметр 12 тысяч километров. Направление движения на Солнце». Филипп помял лицо ладонями. «Хорошо, Дик, я сейчас встану. Выведи мне на консорт-линию всю информацию». Дежурный кивнул. «Через минуту получите полный интенсионал». Филипп посидел на кровати, сгорбившись, ощущая все свои 95 лет, потом натянул спортивные штаны, дотронулся рукой до стены каюты, и она растаяла, открывая доступ к такой же каюте. Жена, спавшая у стенки, тут же проснулась села. Что, огнетушитель? Сказал он коротко. Боже мой! Всплеснула руками Аларика. За нами? Филипп усмехнулся. Мы для него не объект. Его предназначение потушить солнце, и он еще далеко, за орбитой Марса. Может быть, он еще повернет? Не тешь себя пустяшной надеждой. Извини, что разбудил, не удержался. Я и так не спала. Слабо улыбнулась Аларика. «Мы ничего не можем сделать? С нами боевой робот гиперптеридов, он поможет». «Ты уверен? Роботы вроде ламки могли в свое время разрушать звездные системы, так что он должен справиться, да и мы не будем сидеть сложа руки». Филипп умылся, включил консорт-линию. В течение получаса к нему поступала информация от наблюдателей и аналитиков СВР, контролирующих ситуацию в Солнечной системе. Солнцеход продолжал двигаться к ядру Солнца, все его системы работали нормально, и пассажирам иногда не верилось, что они находятся на борту машины, способной двигаться в среде, непрерывно сотрясаемой ядерными взрывами. Ситуация складывалась следующая. Власти Солнечной Федерации объявили военное положение и навстречу гигантскому сферическому хронозеркалу были стянуты почти все силы космического флота человечества, от пограничников и безопасников до спасателей и сотрудников службы чрезвычайных положений. Однако спецслужбы Федерации управлялись в настоящий момент агентами дьявола, поэтому в системе, Царили разброд и шатание, организованные чиновниками, ответственными за принятие важных решений в сфере безопасности цивилизации. Сделано это было тонко и умело, со знанием человеческой психологии, и никто из представителей федеральных структур не догадался об истинном положении дел. Зато все прекрасно понимали работники СВР и потихоньку исподволь начинали действовать, замещая неугодных службистов и чиновников, не догадывающихся, что за ними ведется наблюдение. И все же положение в системе складывалось незавидное. Те, кто мог помочь службе безопасности, были нейтрализованы, а против всех усилий безопасников, направленных на исправление ситуации, восстали все средства массовой информации, вопящие о нарушении прав инакомыслящих. Под инакомыслящими понимались как раз те, кто по сути сочувствовал дьяволу и с успехом нивелирующие все благие порывы честных людей разрешить проблему с пользой для всего человечества. О средствах, имеющихся у людей для нейтрализации огнетушителя, по-прежнему знали только специалисты и безопасники. Применять их никто не собирался. Чиновничья среда, управляемая резидентурой дьявола, сдалась самому дьяволу, запустившему гаситель ядерного огня в самый подходящий для него момент. Тем не менее, иммунная система человечества, реализованная как служба внутренних расследований федеральной безопасности, продолжала свою деятельность, постепенно снижая степень вариативности дьявола, и финал этой борьбы был уже виден. Осталось лишь сделать несколько точных операций, направленных на ликвидацию грядущих угроз. Одной из таких операций стала чистка чиновников в среде Федерального министерства безопасности, где окопалось 36 агентов дьявола, так или иначе саботирующих решения самого министерства и вышестоящих организаций, правительства и ВКС. В то время как служба СВР расправлялась с фактическими предателями человечества, ее особая группа начала подготовку к решающему испытанию – остановке хронозеркала и окончательному освобождению управленческих структур от влияния агентуры дьявола. Правда, последняя задача оказалась для СВР наиболее трудной, так как для изгнания дьявола из каждого запрограммированного человека пришлось создать особые психопрограммы, отключающие программы самоликвидации, которые внедряли в сознание агентов вербовщики дьявола. За первую же задачу взялся Филипп Ромашин – «Единственный из всех бывших безопасников, кто имел связь с гостями из другой ветви Вселенной». В то же утро, спустя три часа после известия о появлении сферического хронозеркала, летящего к Солнцу, он связался с внуком из другой реальности, Артемом Ромашиным. «Доброе утро, Артем. Извините, что беспокою. Вы знаете о выходе в систему хронозеркала?» «Конечно», — ответил Ромашин-младший, — «Есть подозрение, что это новый огнетушитель?» «Возможно. Служба безопасности не справится с ним. Дьявол прибрал к рукам все эшелоны власти. По нашим расчетам, огнетушитель достигнет солнца через двое суток». «Меня уверяли, что у вас есть средства для нейтрализации хронозеркал?» Филипп помолчал, покосился на сидевшего рядом Реброва. «Мы не уверены, что нам удастся получить к нему доступ». «Если вы имеете в виду Потрясатель мироздания на Тритоне?» «Разве это единственное средство?» Филипп сделал еще одну паузу. «Его изобретатель Теренс Почекат погиб. Мы не успели получить всю информацию об этом методе». «Теперь замолчал Артем. Обратку он не включил. Объем связи играл перламутровым туманом, и было неизвестно, в каком месте находятся гости из другой ветви времен». «Хорошо». Мы поговорим об этом с нашим партнером. Кстати, он выявил еще два схрона дьявола с зародышами каких-то механизмов. Где? На спутниках Юпитера и Нептуна. Предлагаю встретиться через час и обсудить общие проблемы. Жду звонка, — сказал Филипп, выключая консорт-линию. Ребров с прищуром посмотрел на него. — Ты думаешь, этот Ламка справится с огнетушителем? — Он не волшебник, — буркнул Филипп. И даже не наблюдатель. Геру Алниса он спасти не смог, и все же я в него верю. Ребров поморщился. Теряем людей. Жаль Германа. Юмей безутешно. Да, для нее это страшный удар. А виноват, как ни крути, Ваня Славин. Он хочет сложить в себя полномочия координатора СВР, но заменить его пока неким. А ты? Филипп усмехнулся. Я слишком стар. «Тогда Игнат. Он тоже не молод. Почему бы тебе не возглавить службу?» Гребров отвернулся, помолчал, сказал глухо. «Я устал, Филипп. Такое впечатление, что я всю жизнь воюю. Хочется выйти из этого состояния». В глазах Ромашина-старшего на миг всплыла тоска, но держаться он умел и жаловаться на отсутствие сил не стал. «Нам всем хочется выйти из состояния войны, но не мы выбрали эту дорогу, она выбрала нас». «Тебе никогда не хотелось плюнуть на все проблемы безопасности человечества? Ты не задавал себе вопрос, на кой хрен тебе защищать это самое гребанное человечество, которое в большинстве своем не знает о тебе ничего, не хочет знать и запросто продаст кому-либо типа дьявола?» Филипп хотел ответить, но в отсек вошла Ларика, и лицо патриарха разгладилось. По губам пробежала почти незаметная улыбка. «Вот ради кого я напрягаюсь. Ради нее, ради детей, друзей и приятелей». Аларика Ларика подняла бровь. «Вы о чем?» «О своем, мальчишеском», — мрачно буркнул Ребров. Филипп протянул жене руку, и она прижалась к ней щекой. Кок следовал замчавшись к Солнцу сферой хронозеркала среди других машин космического флота человечества, но его никто не замечал. Ламка накинул на десятиместный летательный аппарат вуаль невидимости. В органелле рубки управления сидели трое – Артем, Зарима и Селим фон Хорст – молчали, ждали, когда Ламка, его интеллектуальная часть, выйдет на связь. Наконец, между тесно расположенными коконами органеллы, встроенными прямо в ее стены, возникла струйка осыпающегося иния и превратилась в кота. «Я к вашим услугам, эксплуататоры!» Брови Артема прыгнули вверх. «Ламка, ты откуда это взял?» Кот перетек в седого мужчину, виновато почесавшего затылок. «Я просто пытаюсь шутить». «Эксплуататором меня еще не называли», — усмехнулся Селим. «Прошу прощения, герполковник. Я ведь не человек и даже не гуманоид. Мне позволительно ошибаться». «Не ерничай. Что ты выяснил?» «Шаром никто не управляет, во всяком случае извне. Проникнуть внутрь можно, однако даже я не могу изменить законы физики, по которым работает эта петля времени». Она представляет собой очень глубокую потенциальную хронояму, насколько глубокую не меньше, чем на 2 миллиарда лет. Фон Хорст и Артем переглянулись. Это уже не петля, настоящий временной провал. Что будет, если он воткнется в Солнце? Глубины ямы достаточно, чтобы в нее провалилась вся масса энергии Солнца. То есть Солнце погаснет. И достаточно быстро. «Мы можем нейтрализовать хронозеркало?» Ламка сделался задумчивым, как живой человек, пригладил серебристый ежик волос. Артем мимолетно подумал, что их могучий союзник Исподваль перенял манеру поведения фон Хорста. «Это очень интересный объект, судари и сударыни. Я бы хотел его поизучать какое-то время. С объектами, имеющими такие энергетические характеристики, я еще не сталкивался». «В твоем распоряжении двое суток», — сказал Селим флегматично. «Хватит? Потом огнетушитель нырнет в Солнце, и выколопнуть его оттуда будет уже невозможно». «Ничего не придется выколупывать. Местные физики давно разработали метод нейтрализации сферических хронозеркал. В любой момент его можно применить и остановить, либо направить огнетушитель в другую сторону». Фон Хорст с любопытством посмотрел на Ламку. «Нам они сказали, что такой метод разработал один из Ромашиных, специалист по тф физики, но он погиб, и расчет оказался незавершенным». «Во-первых, Кузьма Ромашин не погиб. Во всяком случае, доказательств гибели ни у кого нет. Я исследовал центральную часть солнечного ядра, которая подверглась вакуумному вымораживанию. Там имеется странная аномальная зона, которая дышит, то поглощает энергию, то излучает». Долго находиться возле этой зоны я не могу, приходится потом восстанавливать свой матричный потенциал, поэтому дождемся, когда к зоне приблизится второй солнцеход, и я смогу изучить эту область более детально. Ждать осталось недолго. Почему ты считаешь, что Кузьма не погиб? Потому что наблюдаемые эффекты каким-то образом связаны с инверсией времени. Возможно, первая машина успела провалиться в хронозеркало и нырнула в будущее или в прошлое. Конкретнее пока ничего сказать не могу. Во-вторых, у наших друзей здесь имеется потрясатель мироздания. Его когда-то создавали для галактического просвечивания, и с тех пор он законсервирован на Тритоне, но работать может. «Надо лишь изменить кое-какие параметры генератора по новым расчетам, который сделал погибший Терренс Почекат, но эти расчеты утеряны». Ламка подмигнул за реме, самодовольно улыбнулся. «Мне удалось добыть всю информацию по этой теме. Почекат прятал ее в базе данных умника Института пограничных физических проблем. Никто ее там не искал». «Потрясающе!» — хмыкнул Селим. «Ты растешь не по дням, а по часам». «Обычные боевые роботы не способны проявлять инициативу». «В твоих устах это похвала», — расплылся в улыбке Ламка. «Хотя я не обычный боевой робот. Я ее воспитанник», — он кивнул на Зарему. «Надо сообщить твоим родичам», — смутилась Полюситка, глянула на мужа, что у них есть средства против хронозеркал. «Они знают», — сказал Артем, — «но у них нет доступа к потрясателю». «Уже есть», — сказал Ламка. «Насколько мне известно, оперативники СВР просверлили Тритон и подошли к Потрясателю с другой стороны. Захватить эмитер я им помогу». «Смотрите!» — воскликнула вдруг Зарима. Вокруг мчащейся, впереди зеркальные махины возникла суета. Корабли спасательного и пограничного флотов начали разбегаться, удаляться от шара, Остались лишь две спейс-машины службы безопасности, отплывшие от хронозеркала на 20 километров. Аппаратура Кога синтезировала общую видеокартинку происходящего, и каждый из присутствующих в рубке видел шар с разных ракурсов — со стороны, сзади и спереди. Корабли землян в этой синтезированной панораме обозначились зелеными огоньками разной световой интенсивности в зависимости от мощи каждого. В данный момент хронозеркало сопровождало около полусотни космических кораблей. «Что они делают?» — осведомился Артем. «Хотят запустить в шар тф эмитр, известный под названием «Паньтау», — ответил Ламка. «Но ведь использование «Паньтау» запрещено с иконам, «Его нельзя включать. Может полететь вся сеть метро». «Если нельзя, но очень хочется, то можно», — философски заметил Селим. «Я серьезно». «Значит, какой-то из агентов дьявола добился разрешения Совета Безопасности на применение Паньтау. Дьяволу это выгодно. И зеркало уцелеет, и паника поднимется, и спецслужбы выключатся из процесса борьбы». «Ну, спецслужбы не выключатся», — не согласился Ламка. Там произошла очередная ротация управленческих структур, и к власти пришли ставленники СВР. «Зачем же они разрешили запускать ТФ-эмиттер?» — робко спросила Зарима. «А их никто не спрашивал», — пожал плечами Ламка. «Все сделано под шумок, как эксперимент с остановкой зеркала. О том, что вместо генератора свертки будет запущен новенький Паньтао, знают немногие. Надо срочно сообщить нашим». «Не надо», — махнул рукой Ламка, «Паньтау не сработает, я там кое-что переналадил, и при запуске он просто взорвется». «Я же говорил, этот головастый робот далеко пойдет», проворчал Селим. Заримара смеялась. Между тем суматоха возле гигантского сферического зеркального пузыря улеглась. Один отряд земных кораблей занял новые позиции, организовав кольцо вокруг Исполина». Второй образовал кельваторное заграждение. Два спейсера «Олдбой» и «Латвиес», задействованные в операции остановки огнетушителя, отошли от него еще на 20 километров. Кокс-делегации из альтернативной метавселенной по-прежнему никто не видел. Корсет невидимости, наброшенный на него ламкой, действовал безотказно. Спейсер «Олдбой» выстрелил красную искорку, которая резво побежала к зеркальной сфере. В окне дальновидения стала видна зазубренная штуковина, похожая на китобойный гарпун. Это и была посылка для дьявола, внутри которой сидел тф Эмитер с открытым концом, или паньтау. «20 секунд до столкновения» — начал отсчет Инккога. «19, 18...» «Ты не мог бы выяснить, кто принял решение о посылке Паньтао? спросил Селим. «А заодно и тех, кто это решение выполнял». «Сделаю», — пообещал Ламка. «Для этого мне много времени не понадобится». «Хочешь дать их имена парням из СВР?» — сказал Артем. «Хочу размяться сам», — буркнул фон Хорст. «Особенно, если предателями становятся по собственной воле». Артем и Зарима переглянулись. Но в это время отсчет закончился, и 20-метровый гарпун Паньтау вонзился в зеркальную гладь сферы зеркала. Произошло нечто вроде падения камня в воду. Публикующий гладкой стене побежали концентрические волны, очертания гарпуна исказились, он превратился в череду тающих призраков, и в этот момент сработал таймер, включающий генератор упрощения метрики пространства – и одновременно взрыватель, установленный ламкой. Призраки гарпуна налились жидким сиянием и лопнули как мыльные пузыри. По глади зеркала разлетелись струи огня, закрутились спиралями, сменая зеркальную оболочку шара в мелкую рябь и погасли. Поставшие ровные поверхности сферы пробежала еще одна кольцевая волна, и эксперимент с остановкой хронозеркала закончился. Колоссальных размеров, величиной землю, сфера зеркала невозмутимо продолжила свой бесшумный бег к солнцу. — Финита! — пробормотал Артем, глядя на поднявшуюся световую бурю вокруг зеркального шара. — Я только сейчас начинаю понимать, с чем они столкнулись. — С огнетушителем, — тихо проговорила Зарима. — Огнетушитель — только средство, я же имею в виду его хозяев. «Какой неукротимой жажды уничтожения жизни они обладают!» Ламка промолчал, затем внезапно исчез. Селим фон Хорст пригладил костистой ладонью гладкий череп, сказал рассеянно. «Каждая цивилизация ставит перед собой свою цель. Дьявол поставил такую, ликвидировать соперников своей расы любой ценой. Он не дурак, просто вселенная у нас такая». Зарима фыркнула. «Ты его оправдываешь?» «Нет», — спокойно ответил бывший полковник. «Но всем нам следует помнить, разум во Вселенной — это единство противоположностей. Уничтожать дьявола нельзя, его надо просто ограничить. Уничтожать следует лишь предатели, всегда и везде ищущих свою выгоду за счет других, а самое подлое — за счет жизни других». Зарима задумалась. Артем улыбнулся. «Ты философ, однако, человека-червь». «А то», — согласился Селим. «Кстати, не самая худшая характеристика для наполовину негумана». В рубке Кога объявился кот. «Предлагаю на время оставить эту машину и переселиться на солнцеход». Фон Хорст недовольно посмотрел на кота, и тот спустя мгновение превратился в живого человека. «Ты обещал узнать, кто руководил запуском Паньтау». «Только что занимался этой проблемой. Все гениальное просто. Главный распорядитель – господин Жак Рюитель, бывший премьер-министр Федерации, нынче зампредседателя Международного трибунала. Его помощники – Вано Саукашвили, командующий Первым пограничным флотом, и Томико Усеевич, командир спецназа». «Женщина?» – удивился Селим. «Трансвестит, бывший мужчина Тарас Усеевич». «Не знаю, для чего это делается. А что удивительного, если бы Усиевич был женщиной?» Фон Хорст покачал головой. «В принципе, ничего. Наши метавселенные действительно родственны. У нас тоже много тех, кто меняет пол, как перчатки, либо рекламирует однополую любовь. Что тут такого криминального, пожалуй, плечами Зарима. Ты их не любишь, но ведь это личное дело каждого, кого любить и с кем жить». «Тогда почему ты живешь с мужиком, а не с женщиной?» «Потому что я его люблю», — смутилась полюситка. «У меня правильная оре ориентация», — подсказал Артем. «Глупая тема для беседы». «Кто за предложение Ламки?» «Солнцеход вплотную приблизился к переходной зоне между замерзшим солнечным ядром и слоем, где уже начались термоядерные реакции. Попробуем поискать моего будущего отца?» Ламка. «Высади меня в Гааге, где сейчас расположена контора Международного трибунала», — сказал Селим. «Хочу поговорить с господином Рюйтелем лично». «Стоит ли?» — с сомнением сказал Артем. «Всех предателей не замочишь и не переделаешь. Это неизбежные отходы человечества». «В нашей ветви тоже существует господин Рюйтель. Порядочная сволочь, мой сосед. Хочу сравнить того с этим». Артем взялся за подбородок, разглядывая твердую складку губ человека-червя, кивнул. «Хорошо, пойдем вместе, если ты не возражаешь. Если не будешь мешать. Я с вами», — заявила Зарима. Мужчины посмотрели на нее с одинаковой озабоченностью, обменялись взглядами. Селим покачал головой. «Нет». Артем развел руками. «Извини, Заря, ты останешься. Мы скоро вернемся и вместе отправимся на солнцеход». «Вы насильчики», сказала Зарима с отвращением. «Может быть, насильники?» — уточнил Селим. «Хрен редьки не гуще». Артем засмеялся. Зарима смерила его уничтожающим взглядом и отвернулась.